«Семейные проблемы». «Прохор, что случилось?» Растерянно посмотрел на своего старого товарища и друга детства, граф Олег Дарн, с большим трудом сдерживая слезы, наворачивающиеся на его глазах. «Ты же сам видел. Это же он. Это же вылитый он. Вылитый Юрий. Почему он здесь? Почему?» «Ваше сиятельство. Успокойтесь, пожалуйста». Верный Прохор принялся пытаться успокоить своего хозяина, который буквально не находил себе места от нахлынувших на него чувств. «Вам нельзя так волноваться. Он здесь, и мы его видим. Прекрасно. Действительно, этот мальчик вылитый Юрий. Я даже не понимаю того, как такое может произойти. Но это он. Это явно тот самый парень, про которого нам и написал отец Дионисий. Сейчас отец Дионисий с ним поговорит, и мы сможем подойти к нему. Вы же видите, как он смотрит на нас. Видите же, он нас опасается» и «Ему и так от жизни досталось, а тут еще и мы. А у ваших слуг еще и кнуты есть. Если вы этого не видите, то это плохо. Мало ли, что вы захотите сделать. Он вряд ли пойдет на подобную встречу, если ему все не объяснить. Пожалуйста». «Да, ты прав, Прохор. Он смотрит на меня сейчас так же, как Юрий смотрел, когда что-нибудь нашкодничал и ждал наказания». Грустно улыбнулся старый дворянин, слегка расслабившись, и даже обмякнув в седле что дало понять слугам, стоявшим поблизости, что необходимо его поддерживать. Такой же взгляд, один в один. Как же так? Почему он здесь? За что мне все это, Господи? Почему Юрий не сообщил мне о том, что ждет ребенка? Может быть, потому, что он незаконно рожденный? Задумчиво пожал плечами старый слуга, но, заметив сверкнувший со стороны старого графа кинжально-острый взгляд, тут же постарался добавить. Ну, он переживал. Вдруг вы не примете его избранницу? А любовь? Любовь – дело такое, молодое. Не подумали о том, что делают. И на тебе, ребеночек. Возможно, что после этого Юрий и решил вернуться домой. Но возвращаться к вам без какого-то весомого аргумента он просто не мог. Скорее всего, поэтому и отправился в дикий лес, чтобы раздобыть какой-нибудь великолепный трофей и таким образом успокоить вас. А также доказать, что он действительно достоин титула графа и звания рыцаря королевства. Только вот немного не рассчитал своих сил. «Да при тут его силы, Прохор?» Чуть ли не плача, пробормотал старый граф, устало облокотившись спиной на другого слугу, который тут же старательно подпер своего хозяина, чтобы тот не упал с лошади. «Ты же сам прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Но не хотел он просто так домой возвращаться. Пожалуйста, иди на свои подвиги. Но домой сообщить о том, что у тебя есть ребенок, он мог бы. Я бы поворчал, но все равно принял бы их в своем доме» это все таки как ни крути и мой внук да даже если бы у него появился законный ребенок этому мы все равно нашли бы занятия возможно он не смог бы наследовать наш титул земли но мы бы его воспитали в любви дали бы ему возможности а сейчас что ты же сам слышал все то что рассказывал отец диионисий про жизнь этого мальчишки старый слуга в ответ только покачал головой да что он мог сказать в этой ситуации сначала отец погиб по глупости А потом мать умерла от какой-то неведомой болезни. А сам этот мальчишка оказался выброшенным на обочину жизни. Местные жители издевались над сиротой, пытались гнобить и избивать. Только за это старый граф был готов всю эту деревню под нож пустить. Да, он бы заплатил штраф. Сколько надо? Десять тысяч золотых? Кровь его рода, которую проливали здесь какие-то простолюдины, стоит куда больше денег. Она бесценна и он с удовольствием трижды заплатит такую цену, лишь бы отомстить за все несчастья этого мальчишки. А уж говорить о том, что сейчас он делает, вообще не приходится. Так как даже издали было заметно, что он буквально измучен, притащил столько груза из леса и принялся торговать, чтобы просто выжить. Даже священнику что-то давал, мешки, несколько горшков, а потом и какие-то штуки, завернутые в кожу. Было заметно, что отец Дионисий пытается как-то исправить ситуацию, и все же поговорить с этим пареньком, и явно обратить его внимание на дворянина. Но мальчишка, видимо, уже заранее очень нервно относился ко всему происходящему, потому что как только ему отец Дионисий что-то сказал по поводу кольца, которое было заметно даже с того расстояния, на котором сейчас находился старый граф, этот мальчишка гордо выпрямился, задрал подбородок, рывком сорвал с шеи этот перстень, разорвав нитку с крестиком, на котором тот висел, сунул руку священнику и только его и видели. Аж пыль столбом поднялась. Испуганные слуги графа попытались было дернуться следом, но отец Дионисий своим громким окриком их остановил, потом объяснив, что если они погонятся за мальчишкой, еще не факт, что вообще смогут его там догнать. А вот испугать смогут, и он больше не захочет сюда вообще приходить. «И где его тогда искать? В дикий лес идти за ним? Одни он уже сходили. И где они теперь?» После этих слов отец Геонисий, как-то странно усмехнувшись просто пнув ногой мешок, который лежал возле его ног. «И что теперь вы с ними будете делать? Кто же так ходит в дикий лес? Мы не знаем того, как он там выживает и где именно. Лучше давайте не будем торопиться. Вы его увидели. Вот этот самый перстень. Посмотрите на него. Я же не ошибся. Это перстень вашего сына?» Как только дворянин увидел в руке священника серебряный ободок с гербом собственного дома, как у него на глазах навернулись слезы. Аккуратно приняв от священника этот перстень, Прохор внимательно его осмотрел и тихо прицокнул языком, после чего и сам расплакался. Еще бы, кроме старого графа, именно сам Прохор на руках носил молодого дворянина, пока тот не встал на ноги. А потом именно он и бегал за своим молодым хозяином, старательно выгораживая перед отцом молодого шкодника, который любил устраивать различные пакости и каверзы. Сколько раз самому старому графу приходилось в качестве наказания Прохору плетей выписывать? А что тут поделаешь? Ведь кто-то же виноват в случившемся. А Прохор сам на себя вину брал. Ну, раз взял, то отвечай. Этот слуга знал своего молодого хозяина не хуже того, кто его носил ранее. Каждую царапину, каждую выемку. Даже обнаружил своеобразный крестик внутри, который когда-то по глупости нацарапал сам молодой дворянин. Ох, и влетело тогда Прохору за это. Хотя все понимали, что сам Прохор никогда не мог бы взять в руки перстень наследника семьи. Да еще там и что-то нацарапать. Но и тогда Прохор взял вину на себя. Так что он помнил этот крестик. Двадцать ударов плетью не так легко забыть. Сейчас два старика просто плакали, сжимая в руках этот серебряный ободок. Уже потом, когда их довели до замка обороны де Грасс, и сам местный дворянин постарался успокоить гостя, налив ему хорошего вина, сам священник рассказал о том, что мальчишка успел сказать ему, прежде чем показал характер. Кстати, характер свой он показал точно так же, как Юрий, один в один. Так же гордо задрал подбородок, не признавая никакой вины. При этом всем не швырнул предмет перед тем, кто что-то ему сказал, а передал из рук в руки. Это говорит о том, что парень не хотел никого обидеть. Он просто хотел, чтобы его оставили в покое. Это узнавание настолько сильно лизануло по душе старого дворянина, что ему стало плохо. Хорошо, что с ним приехал его лекарь, который тут же принял меры, сделав несколько настоек и отваров для успокоения. Услышав о том, что данный молодой паренек может быть членом семьи старого графа, местный барон надолго задумался. Да, он был всего лишь провинциальным дворянином, но у него тоже был молодой сын, который рвался в бой и старательно искал приключения на свою задницу. Это старые дворяне, которые хоть что-то повидали в своей жизни, осознают тот факт, что для них все это может быть чревато. А в молодости благородные не осознают последствий, им главное кому-то что-то доказать. И в результате сам барон де Грасс точно так же может оказаться на месте старого графа. Всего лишь из-за того, что его сын банально где-то по собственной глупости погибнет. Конечно, он может попытаться на старости лет завести себе ребенка. Вот только у графа де Арн такой возможности уже не было. Он был слишком стар. Хотя некоторые родственники, которые были очень дальней родней, предлагали ему попробовать обзавестись молодой женой, которая снова родила бы ему сына. Только старик никак не мог забыть свою ласточку, собственную жену Анну, которую очень сильно любил. К сожалению, она умерла во время родов и, одарив своего мужа Юрием, просто скончалась прямо на руках своего супруга. К тому же он прекрасно понимал, что проблем с молодой женой не будет. В смысле, со свадьбой, с выбором невесты. Любая молодая дворянка, особенно из небогатых семейств, с удовольствием выйдет замуж за графа с его состоянием. Вот только он не хотел бы этого, потому что знал главное, сколько таких дворянок, вышедших замуж за деньги, старательно занимаются блудом за спиной у своих мужей, которые чем-то заняты. Или просто уже стары настолько, что не могут удовлетворять определенных потребностей своих жен. Ему бы этого не хотелось, так как он и сам прекрасно понимал, что как только его супруга забеременеет, даже не неважно от кого, от мужа или от десятка любовников, самого старого графа быстро постараются приговорить, даже не глядя на то, что он является фактически родственником короля. Ну, если не считать того, что он является крестным. Графское семейство Деарн имеет очень древние корни, которые перекрещиваются с родословной нынешнего сюзерена королевства Китиш. Так что тут не поспоришь. Конечно, было бы следствие... Может, даже нашли бы кого-то виновного. Только вот жену графа никто не стал бы обвинять в случившемся, особенно в том случае, если бы она была в положении. Он же не мог себе этого позволить в принципе, поэтому и угасал все последнее время. Ничего не было ему в жизни так интересно, как сейчас. Когда он только получил в руки письмо от священника, который часто приезжал в их графство к своим родственникам, старый граф буквально задрожал от предвкушения. Вообще-то, весь тот день он как-то нервничал, и даже Прохор обратил на это внимание, и несколько раз удивленно переспросил у своего хозяина о том, чего именно тот ждет, потому что сам видел то, что старый граф несколько раз подходил к окну и старательно что-то там пытался разглядеть. А когда примчался тот самый курьер с письмом от священника, дворянин с большим трудом успокоился, и заранее выпив специальные настойки, попросил Прохора прочитать сообщение. честно говоря Его верный слуга никогда с таким трудом не читал письмо для своего хозяина, потому что когда тот дошел до слов о том, что, возможно, есть информация о судьбе наследника графа, тут и у него голос сорвался. Они оба сами прекрасно понимали, что священник-экзорцист так просто шутить не будет. А это значит, что у него действительно есть какая-то информация, что-то такое, что действительно может подарить надежду их семье. Поэтому, недолго думая, сам старый граф приказал готовить карету. Они выезжают. И несмотря на то, что их пытались остановить, старый дворянин не умел отступать. Приехав на место, он тут же потребовал, чтобы ему показали того, кто знает что-то про его сына. А когда очень медленно и явно тщательно подбирая слова, отец Денисий пояснил старому дворянину свои подозрения, то у графа даже сердце закололо. Да, кто-то скажет о том, что это может быть всего лишь бастард-полукровка, незаконно рожденный. Все может быть. Но дело тут не в этом, дело в другом. Это его внук, внук графа Деарн. Надежда в его сердце. А когда он увидел этого мальчишку, то поразился. Это действительно не мог быть простолюдин. Слишком уж как-то независимо он себя вел. Например, другие простолюдины старательно сторонились кавалькады дворянина. Постоянно заискивали, склонялись этот же вел себя так будто бы какой то штырь проглотил так кажется прохор все время говорил про тех кто не умеет кланяться сам старый граф был из таких же но не умел он подолизоваться за что король и любил старика потому что именно граф мог спокойно буквально в любое время суток войти в личные покои своего сюзерена и высказать ему все что думает так что сейчас все говорило именно о том что они видят перед собой именно того, в ком явно течет кровь графа. К тому же он действительно был похож на Юрия в годы юности, только цвет глаз был другой. Но вполне может быть и такое. Может быть, он взял цвет глаз от своей матери, тоже бывает. Его это совершенно никак не портило, так как казалось, что под нахмурившимися бровями бушуют грозовые тучи. Взгляд был страшноватый, ну это было и не мудрено. Парень-то вообще-то в таком месте живет, куда многие рыцари и даже с отрядом поддержки не суются. А он там живет, один. Естественно, что едва граф подумал об этом, как его сердце снова заколотилось, как сумасшедшее. Именно потому, что в данной ситуации он переживал о том, что потеряет и второго, семёна Так, кажется, звали этого мальчишку. Да как бы его там ни звали, кому какое дело. Для старого графа было важно то, что это его внук, и все». Надо будет, он сам отведет этого мальчишку к королю, и король подтвердит, что это законный наследник графской семьи. Уж король-то не узнать типичные черты своего друга по шалостям в детстве и не сможет. Такое в принципе невозможно. Сам король Иван V в последний раз, когда заезжал в гости к графу, говорил о том, что скучает. Скучает по тем самым шалостям, которые они вместе на пару с молодым графом устраивали в королевском дворце старательно заставляя всех придворных опасаться того, что они могут подстроить. Например, узнав о том, что в одном ольхове очень часто уединяются различные блудливые дамы, именно для того, чтобы наставить рога своим слишком занятым ужьям, два молодых сарванца придумали одну каверзу. Они специально затащили каким-то образом туда ведро с нечистотами. И когда очередная парочка, это на минуточку была жена герцога Юрк, ввалилась в этот ольхов, торопливо снимая с себя одежду, На них пролилась вся эта амбрузия. Ну, по-другому этот жуткий состав и не назовешь. Запах был настолько поразительный, что рядом падали буквально все, включая мух. Как они не почувствовали этот запах от ведра, когда туда забегали? Вот это было не совсем понятно. Ну, вообще-то, сам старый граф прекрасно знал про этот Ольков. Он знал о том, что там специально сделана такая прослойка на стенах, чтобы все то, что там происходит, оставалось в тайне. Даже если ты будешь стоять под дверью и подслушивать, то ничего не услышишь. Видимо, это и сыграло с ними злую шутку. Тем более, что они очень сильно были заняты друг другом. Поэтому и не учуяли запаха, даже когда ввалились внутрь. Зато потом ощутили все и в полной мере. И не только они. Когда эта парочка вылетела из этого алькова, благоухая во все стороны жутким ароматом, от которого у всех глаза слезились, то даже отец принца не выдержал. Король Антон Третий хохотал до слез. «А что уж говорить про придворных?» Молодую герцогиню, которая буквально пару месяцев назад вышла замуж за герцога де Юрк, разъяренный муж тут же отправил в монастырь. Ее семье пришлось долго объясняться, как с самим высокородным дворянином и его родней, так и с королем. Как же так получилось, что они выдали замуж, как невинную девушку, какую-то падшую женщину? Надо сказать, что при дворе короля все прекрасно знали о том, чьих именно это было рук дело. Но при этом стоит отметить тот факт, что в сложившейся ситуации этот фокус подействовал. Если кто-то и продолжал заниматься такими шалостями, то уже не в королевском дворце, просто потому, что опасались. Им не хотелось снова прослыть вонючками. А тот самый дворянин, который попал в такую переделку, просто исчез. Говорят, что на него где-то напали разбойники. Ну, кто знает, как повернулась месть обманутого мужа. Тем более, что у того герцога хватало возможностей и связей. Вот, кстати, еще один пример, по какой причине старый дворянин не хотел обзаводиться молодой женой. Ведь этот герцог был моложе графа, и то остался с рогами. Поэтому не стоит недооценивать такой нюанс. Только воспоминания об этих шалостях и удерживали сейчас старого дворянина от возможности рухнуть в пучину отчаяния. Он хотел найти и нашел. Но теперь ему хотелось не просто найти память о своем сыне, а удержать ее рядом и уберечь. С учетом того, что происходило с этим пареньком, можно было понять то, он не ищет легких путей. Ну что же, в их семье подобное поведение было в порядке вещей. Однако всегда стоило учитывать и сам факт того, что есть множество нюансов, которые необходимо учитывать. Всегда и везде. И сам опытный дворянин, и придворный прекрасно понимал, что сейчас прав именно священник. Он и так сделал все, что только мог, чтобы найти и вернуть часть души, которую потерял старый граф, когда понял, что больше не увидит своего сына. Сделал он куда больше, чем все те разумные, которым граф платил золото в обмен на информацию. Сейчас-то, конечно, старый дворянин и сам прекрасно понимал, что в большей мере его просто обманывали. Эти люди старательно тянули с него деньги, но ничего не делали, а просто водили старика за нос». И последняя информация, которую он получил, говорила о том, что его сына вроде бы видели где-то возле пустыни. Вот только проблема была в том, что все то, что старый граф увидел здесь и сейчас, открыто говорило о том, что его обманули в очередной раз. И это все было зря сделано. Граф понимал, что этот умник, который пытается сейчас его обманывать, все равно в ближайшее время появится, чтобы снова получить деньги на поиски. Ну что же. Старый дворянин с большим удовольствием задаст ему несколько вопросов в отношении того, где это он на самом деле видел его наследника, и как его наследник мог оказаться там, где его никогда не было. Интересно, что теперь этот прохвост ответит на подобное обвинения Он, видимо, сам еще не понимает того, что его ждет в ответ на такие шалости. И сам старый граф с удовольствием объяснит ему это. Но это все будет потом. Сейчас дворянину надо постараться решить вопрос с этим мальчишкой. Если священник прав, то им придется задержаться в этом воронстве еще недели на две. Ведь вопрос назрел очень серьезный. Старик больше никому не доверял. Он не собирался упускать из собственных рук возможность вернуть свежую кровь в свою семью, как бы сейчас ситуация ни обстояла. Но ему необходимо постараться исправить положение, и местный барон тут же согласился помочь. На следующий день в замке появились и другие высокородные дворяне. Например, прибыл местный граф граф де Царн, который пригласил такого важного гостя побыть и у него в гостях. Все-таки он был сюзереном барона де Грасс и мог себе позволить переманить гостя. К тому же он действовал по приказу герцога Демирт. Старый граф знал этого дворянина, достойный благородный, да и воспитание в семье достойное. Тем более, что ждать теперь им придется долго, не меньше двух недель. Отец Дионисий это открыто сказал» и попросил графа дать ему возможность еще раз поговорить с Семеном, наедине, чтобы просто постараться объяснить ему ситуацию. Может быть, паренек просто опасается того, что его могут попытаться наказать за этот перстень. Ведь он, скорее всего, просто не знает про свою родословную, не знает про то, что его отец мог быть высокородным дворянином, коронным графом. Уже только поэтому можно было понять весь страх, который его повел снова в вглубь леса. Его нужно подготовить к этому. Конечно, и сам старый граф сейчас сильно переживал, так как опасался того, что мальчишка может банально погибнуть. Все-таки дикий лес — это не место для прогулок. Хотя он также понимал и то, что с таким характером этот мальчишка имеет больше шансов выжить в диком лесу, чем кто-либо другой. Но все равно сердце никуда не денешь. И это было понятно. Тем более, что пытаться гоняться за этим молодым пареньком по лесу будет просто бессмысленно. Именно потому, что он наверняка знает эти территории куда лучше, чем различные местные егеря. И как факт, пытаться за ним угнаться по этим территориям будет глупо. Он сумеет всех их обойти и сбежать. Вон как чесанул. Достаточно бодро, словно не тащил перед этим достаточно тяжелый груз. — А ты мне что скажешь, Егор? — задумчиво проворчал дворянин, когда они все-таки согласились принять приглашение местного графа, и их кавалькада медленно направилась к графскому замку. «Ты же наверняка обратил внимание на какие-то мелочи. Что ты скажешь про этого мальчишку?» Названный им слуга тихо вздохнул и задумчиво покачал головой. Он всю свою жизнь служил в страже, а потом и личным целохранителем графа. И когда молодой наследник семьи только-только начал учиться сражаться на мечах, именно Егор и был его учителем. «Господин, вы же помните о том, как именно я учил вашего наследника?» Наконец-то решившись, тихо принялся говорить старый воин, который все так же по привычке старался держаться за плечом своего хозяина. «Я еще тогда обратил внимание на то, что у вашего сына есть один очень весомый плюс. Он мог владеть обеими руками одновременно, как правой, так и левой. Я еще его учил двумя мечами сражаться, помните? И вот тут я заметил кое-что. У этого паренька широкие плечи. Это говорит о том, что он постоянно что-то делает. Либо тренируется, либо переносит какие-то тяжести. Значит, сила у него есть. Но я не на это обращаю ваше внимание, а на то, что у него на поясе ножи. Охотничьи ножи, что расположены на его поясе. Если вы не заметили, то подскажу. Они у него расположены вдоль пояса, практически горизонтально, подобе руки. — Ты хочешь сказать, что этот мальчишка такой же двурукий, как и мой сын? Задумчиво вздохнул дворянин медленно откинувшись на мягкие подушки в своей карете. А как часто можно увидеть двуруких? Это может быть случайностью? Или может это все-таки наследство от его родителей? Случайность? Тихо рассмеялся старый слуга, а потом снова покачал головой. Я бы так не сказал. Дело в том, что, скорее всего, это наследственная способность. Двуруких очень мало. Я встречал в своей жизни их всего два раза. Одним из этих двуруких был ваш сын. И сейчас я вижу такого же двурукого. Может быть, он не настолько двурукий, как я думаю. Но расположение ножей на его поясе говорит однозначно о том, что они так расположены именно для того, чтобы он мог их выхватить одновременно. Или правой, или левой рукой. Неважно какой. Но под каждой рукой у него есть отдельный нож для этого. То есть этот паренек, скорее всего, именно двурукий. Каким был и ваш сын. К тому же он на Юрия действительно очень сильно похож. Я прекрасно помню то, сколько раз сам палкой на тренировочной площадке его бил. Для того, чтобы научить чему-то, надо пройти через боль. И вы это не хуже меня знаете. Так вот, ваш сын точно так же гордо поднимал голову, несмотря на то, что мог быть весь в синяках. И этот паренек точно такой же. Я видел на его руках синяки. Кстати, руки у него крепкие, сильно развитые. Он может быть отличным мечником. Но, скорее всего, они не от этого у него развиты. Вряд ли с ним кто-то здесь занимается подобными тренировками. Если он живет один в лесу, то в данном случае есть только один факт. И этот факт говорит о том, что это может быть действительно сын вашего наследника». Задумчиво кивнув в ответ, старый дворянин снова задумался. «Вот еще один факт, который говорил в пользу теории о том, что этот мальчишка действительно может иметь отношение к его семейству» а это только подтверждает его решение. Чем больше старый граф задумывался над ситуацией, тем больше он понимал, что примет все возможные меры, чтобы забрать этого ребенка отсюда. Выбора нет, его нельзя тут бросать, он нужен графу. Более того, он нужен собственной семье. А вопрос с признанием его наследником графа Дарн решить не так уж и сложно. Тихо усмехнувшись, граф прикрыл глаза, слегка задремав. В последнее время он так и путешествовал на этих самых подушках. Возраст давал себя знать. Все-таки 82 года — это тоже не шутки. Он женился поздно, поздно появился ребенок. А теперь появился еще один ребенок. И это явление было для него словно божий дар. И старый граф не собирался его упускать. Как же вынудить короля признать этого мальчишку наследником графа Деарн? Если он так похож на старого друга нынешнего короля — то можно подстроить маленькую каверзу, чтобы привлечь внимание короля, а потом перед ним вытолкнуть этого самого мальчишку, как виновника случившегося. И все. Король Иван Пятый не сможет его не узнать. Ведь они столько раз проказничали вместе. Иван Пятый и Юрий Деарн. Но тогда это был просто принц Иван и молодой благородный Юрий. Теперь же это будет Семен. Но королю-то об этом знать не нужно. А провести этого мальчишкова дворец будет совсем несложно. Старый граф в любое время суток может туда войти. Это распоряжение короля, и никто не вправе его отменить. Кроме того, он может войти во дворец с кем угодно, и вопросов задавать никто не будет. Это интересная мысль. И граф все же решил ее как следует обдумать. Но для этого нужно сначала вытащить мальчишку из дикого леса. И если это получится сделать до дня рождения Ивана Пятого, то будет просто прекрасно как в этот день Хароль будет просто счастлив такому подарку, ведь он вернется в детство, хоть ненадолго. Многие разумные хотели бы вернуться в детство, однажды, когда-нибудь. И граф Деарн подарит своему Сизюрену такую возможность, даже если ему придется ловить этого мальчишку в диком лесу сетями. Но он не оставит это дело так, на самотек. Один раз он уже позволил члену своей семьи поступить подобным образом, проявить излишнюю самостоятельность и чем это закончилось второй такой глупости старый граф не совершит ни в этой жизни